Ночь была в самом разгаре, когда Нанадью преубедился, что груз хорошо закреплён, одним глотком осушил чашку очень горячего и очень крепкого кофе, пристегнул ремень безопасности и приготовился к взлёту. Ночные полёты были для него привычны. Он не боялся столкновения со скалами, и самым большим удовольствием было встретить восход солнца над линией горизонта. Африканские рассветы и закаты Он считал роскошным бонусом к контракту и одной из причин, по которой можно было снова ввязаться в обслуживание Ралли. Нанедю пребыл сыном и внуком колонистов, которые были вынуждены возвратиться на историческую родину, когда Франция окончательно утратила свои обширные африканские владения. Как и они, он продолжал нести в крови любовь к чёрному континенту. Месяц, посвящённый гонкам, был для него не только работой, но и возможностью прикоснуться к миру, который ему снился. Пилотирование вертолёта само по себе доставляло нане удовольствие, а полёты над африканскими просторами это удовольствие удваивали. Он чувствовал себя орлом, свободно парящим в небе. Нигде больше он не испытывал такого. Он набрал высоту, Улыбнулся тому, что восток потихонечку начинает светлеть, и, описав широкий круг, направил машину курсом на далёкий колодец Ахамука. Гасельсаях поджидал его сидя у входа в шатёр. Он не сделал ни единого жеста, пока пилот не подошёл с приветствием: "Ассаляму алейкум. Почтительно прошу твоего гостеприимства". В глазах Туарега промелькнула улыбка, И он ответил с некоторым оттенком юмора. Митулем-митулем. Вижу, ты выучил урок. С этого момента ты находишься под моей защитой. Но если по какой-то причине поведёшь себя не так, как подобает гостю, я тебя подвергну страшной казни. Насколько страшной? Обезглавлю. У. Ладно. Сделаю всё, чтобы не потерять голову, Дюпре показал в сторону вертолёта. Я доставил канистры с водой, провиант, медикаменты, тёплую одежду и спальные мешки. Надеюсь, этого хватит. Они выполнят мои требования. Дюпре вытащил сигарету, вторую протянул своему собеседнику, но тот отстранил её движением руки. Не знаю, сказал пилот. Правда не знаю. Вот уже 11 лет я работаю на Ралли. Как обычный исполнитель, я всегда восхищался организацией соревнований и тем, как руководство действует в трудные моменты. Но есть что-то такое, чего я никак не могу понять. И что же? Бесчеловечность руководства. Иногда у меня возникает впечатление, что для тех, кто сидит в горкомитете, нет разницы между людьми и машинами. Они на всём делают деньги. Всюду реклама, на каждом автомобиле. А 1 квадратный сантиметр рекламы стоит почти четверть этого навороченного авто. Лидеры гонки да и просто колоритные личности красуются на телеэкранах всего мира. Их участие, конечно, проплачивается, но это даёт свои плоды. Везде только и слышно: гон, как гонка, гонка. гонка Депрейска посмотрел на Туарега и спросил: "Ты понимаешь, о чём я говорю?" Силюсь понять. Ну, если честно, не очень-то хорошо получается. Ничего удивительного. Ибо даже я, погружённый в это, не всё схватываю. Если совсем просто, все силы направлены на то, чтобы вбить в мозг ралли главное событие года. Торик посмотрел на Дюпре так, будто перед ним пришелицы за Новы мира. Но по сути так оно и было. С некоторой наивностью он произнёс: Я ничего не понял, кроме того, что ралли существует за счёт рекламы. Можно сказать и по-другому, что реклама, а точнее производители многих товаров, существуют за счёт ралли. Обыватели обожают смотреть, как машины загораются в песках или эффектно кувыркаясь слетаются огромные дюны. Ну и ну. А знаешь, что остаётся на сетчатке? Нет, не знаю. Остаётся марка сигарет или ликёра, размещённая на кузове. И что? А то, что во многих странах реклама алкоголя и табака запрещена, но этот закон сумели обойти. Ловка, да? Ты хочешь заставить меня поверить, что всё это безумие затевается с такой коммерческой целью. В значительной мере так и есть. Послушай. А почему запрещают рекламировать эти товары? Потому что они вредны для здоровья? Дюпресс недоуменно посмотрел на Туарега, забыв на минуту, что перед ним житель пустыни, оторванный от цивилизации. Гасель Саях отложил в сторону ружье, лежавшее у него поперек коленей, раскреп кожу под тюрбаном, затем с удивлением произнес: "То есть ты хочешь сказать, что рекламировать некоторые товары запрещается?" Но не запрещается производить их и продавать? Совершенно верно. Французы окончательно сошли с ума. Такое происходит не только во Франции, а во всём мире. Тогда извини, но я всё больше убеждаюсь в мысли, что ваш мир безумен, а кроме того, убийственно лицемерн. И что можно сделать? Люди курят и пьют всё больше, об этом говорит статистика. На предприятиях, выпускающих табак и алкоголь, работают миллионы лиц. Невозможно вот так сразу покончить со всем этим. Но запретить рекламу в борьбе с этими вашими пагубными привычками – это все равно, что пытаться лечить часовтку у верблюда слабительными. Единственное, чего можно добиться – часовточный верблюд будет ходить под себя. Это для меня не пример, а я другого придумать не могу. Но давай вернемся к разговору о Рали. Почему в этих ваших гонках участвует так много народу? Ад, а адреналин? Госель вспомнил вертевшиеся на языке слова. Желание прославиться. Но если эти безголовые хотят расшибиться в лепешку, пусть разбиваются. Но только подальше отсюда. У меня такое впечатление, что ты горишь любопытством. Любопытство может быть очень большим достоинством, но может превратиться в страшный недостаток, поднял палицы Махак. Эту умную фразу он тоже вычитал в книге. Когда любопытство толкает тебя за пределы того, что ты способен усвоить, ты рискуешь ошибиться. А ошибка злейший враг бедуина, который должен каждую минуту чётко представлять, что ему делать, особенно в опасных ситуациях. Если моему народу удавалось выживать на протяжении веков в пустыне, то только потому, что мы знаем, чего можно ожидать. Но он снова поднял палец. Наши знания годятся только в той среде, в которой мы живём. Каждый раз, когда кто-то пытался пересечь границы, он терпел поражение. Наилучшим примером является мой отец. Хотя он и сам был храбрым и самым умным из тварегов, Он погиб, как только оказался в этом чёртовом городе. Однако привязанность к одному месту никуда не ведёт. Мир большой, и при желании в нём можно найти место. "Скажи это нашим пескам и горам", резко ответил Гасель. "День, когда пустыня превратится в цветущий сад, возможно, станет для имахагов поворотным. Мы пересмотрим свои обычаи и заживём в ногу со временем". Но ты и сам знаешь, такого никогда не будет. А значит, мы не изменимся. Кто-то должен жить здесь, в конце концов. Кто-то должен рыть колодцы в пустыне. Не думаю, что это повод обвинить меня в оседлости. Ты прав. Я рад, что ты признаешь это. А я хочу, чтобы ты признал. Единственное, чего я добиваюсь, так это просто помочь в меру моих сил. Есть правда кое-что, что меня напрягает, скажу тебе честно. Как бы заставить тебя понять, что твоя позиция, возможно, является очень уж радикальной. Разве нет другого способа найти решение? Радикальный? В общем, нельзя ли всё утрясти без отсечения руки? Но так велит закон. И есть много способов интерпретировать закон. Среди туорегов нет Закон есть закон, и ему всегда надлежит повиноваться без всяких, как ты сказал, интерпретаций. Насколько я знаю, по законам шариата, когда совершается преступление, родственники жертвы могут простить виновного за счет материальной компенсации. Возможно, ты шариат, закон арабов, но не то орегов. Прервал его гостель с явным неудовольствием. И то, о чем ты говоришь, новый всени закон грязная сделка вот как это называется её придумали богачи которые пытаются откупиться от заслуженной кары если бедный пастух верблюда будет угрожать мне оружием и отрублю ему руку и это будет справедливо но если я не отрублю руку европейцу приехавшему на дорогом автомобиле грозившему мне револьвером и испортившему колодец то преступником взяв у него деньги буду я Ибо признаю, что существуют два вида законов для бедных и для богатых. Нет, туреги так никогда не поступали и не поступят. Я знаю, что мы обречены на исчезновение. Однако единственное, чего я прошу у Аллаха, чтобы последний из турегов на земле был бы таким же, как и первый много веков назад. Ну и гордость у вас. А что у нас еще осталось, кроме этой гордости? с горечью произнёс, сгоссель. Посмотри вокруг. Шатёр сшит из обрывков. Всё настолько старое, что в любой момент рассыплется. Если бы я потерял гордость, бросился бы в колодец. Но и тот отравлен. Он устало поднялся. Хватит уже говорить о том, что ни к чему не ведёт. Пойдём, помогу тебе разгрузиться. Что? Здесь? Дю пре готов был возмутиться. И как ты думаешь, переправить всё это туда, где находятся пленники? Это уже моя проблема. И моя, поскольку речь идёт о моих э-э соплеменниках. Если ты не боишься летать, я сам могу доставить груз в ту точку, где ты их прячешь. Ты меня за дурака считаешь? Возърился на него Туарек. Ты что думаешь, что я тебя проведу к укрытию, а ты потом вернёшься с целой армией освободить их? Это ты держишь меня за дурака, усмехнулся пилот. Я отлично знаю, где они находятся. А вот как? И кто же тебя об этом сказал? А я ни у кого и не спрашивал. Дюпре движением подбородка указал на тёмную гряду. Они там, в одной из пещер-расщелин, которая спускается с восточной стороны гор. Теперь пришла очередь удивляться Гаселю Саяху. Он невольно посмотрел в сторону, куда указал пилот. Ты кому-нибудь говорил об этом? Нет, естественно. Почему? Потому что если бы сказал, то на вас напали бы, и ты скорее всего прикончил бы заложников, а я не хочу провоцировать бойню и всё ещё надеюсь, что вопрос будет утрясён. Понимаю, кивнул товарищ. Но не понимаем, как ты мог узнать? Ну, это несложно. Я пилот вертолёта. И я всегда внимательно слежу за тем, что происходит внизу. Полджизни я провёл, разыскивая потерявшихся людей в пустыне, в саванне или в сельве. Дюпре показал пальцем вверх. Оттуда всё хорошо видно, особенно если ты умеешь видеть. Вчера я обнаружил немало следов: следы машин, участники ралли приехали с юго-запада, кто-то уехал на северо-восток, следы каравана, следы пеших людей. Времени не хватило времени стереть их. Караван отправился отсюда пару дней назад, и следы обрываются как раз у подножия вон той горы. Я могу слетать посмотреть, что там. А ты более сообразителен, чем кажешься. Это прозвучало как похвала. Жизнь научила. Бывает и наоборот, кто-то пыжится казаться умным, а чуть что садится в лужу. Может, я и не сильно умён, но запоминаю многое и делаю выводы. Если обнаружатся верблюды в глубине расщелины, то заложники находятся в радиусе не более трех километров от них. Или нет? Тебя надо бы пристрелить прямо здесь. Нэнди Упрей весело рассмеялся. А как же священный закон гостеприимства? Ты этого никогда не сделаешь. Ты же упертый по части законов. Верь мне, предложил он. Я твой друг и единственный человек, кто сейчас стремится помочь тебе. А ты можешь доставить мне этого сучьего сына? Ты же знаешь, что я нет. Да и не хочу. Согласен, он заслуживает того, чтобы ты отрубил ему руку. Но я с детства усвоил, что между задуманным и выполняемым большое различие. А теперь, если ты мне пообещаешь, что не будешь блевать в кабине, я тебя доставлю в горы. Не могу обещать. Я никогда не летал. Да ничего такого. Это словно ехать на верблюде, но только с кондиционированным воздухом. Презираю кондиционированный воздух. А я верблюдов. Ну, пошли.